Глава 18. Следователь Альшанский Петр Иванович снял очки и потер уставшие глаза. Напротив него сидели его друг Мартин Вейкин и очень эксцентричная особа Яна Цветкова, с которой следователь уже имел честь познакомиться в ее предыдущий приезд в город на Неве. Нос Цветковой был разбит. Только так удалось ее утихомирить и оттащить от несчастного, которого она избивала лопатой. В отделении полиции Яна воспользовалась своим правом одного телефонного звонка и позвонила Мартину. Тот сразу приехал. «Я уже вник в суть дела», Сказал Петр Иванович, Гражданка Цветкова спасала гражданку Половинкину от маньяка, которого хотела, если не убить, то явно покалечить. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданка Половинкина оказалась вовсе не половинкиной, а Дарьей Соколовой, а мужчина не маньяком, а ее отцом Соколовым Валерием Павловичем. Вред здоровью нанесен несерьезный, но человек сильно испугался. Вообще-то на лицо хулиганства побои. «А смягчающие обстоятельства?» — спросила Цветкова. «Это какие же?» — заинтересовался Петр Иванович. «Он был очень похож на человека, который напал на меня, да еще и машина такая же». «То есть он виноват тем, что якобы похож на преступника?» — всплеснул руками следователь. «Артистов тюза кто-то травит, а тут я вижу, что преступник идет с актрисой нашего театра. Вот и подумала, что... А с чего вы решили, что Дарья Соколова актриса?» перебил ее Петр Иванович. «Половинкина описала себя как высокую блондинку в ярком пуховике. Все совпало. Я же никогда до этого момента ее не видела. Я была уверена, что это она». Яна выглядела очень расстроенной. «Наверное, вы рассчитывали получить грамоту от полиции за бдительность и поимку особо опасного преступника». В глазах следователя промелькнуло подобие улыбки. «Обойдусь! Я испугалась за Половинкину!» Я поняла, что если сейчас упущу девушку, то ее могут также отравить. Смягчающим обстоятельством может служить то, что Яна подверглась нападению, получила психологическую травму и, естественно, ей могло что-то показаться. Те люди должны войти в ее положение и понять. Подал голос Мартин. Вот и поговори с ними, чтобы они не заявляли на Яну. А ты оплати им лечение и моральный ущерб. Согласился следователь. Уже поговорил и все уладил. — ответил Мартин. — Я готов внести любой залог за Яну. — Залог не потребуется, если все решилось миром, ведь дело улажено. — Улажено, — кивнул Вейкин. — Значит, свободны. — Спасибо тебе, Петя. — Спасибо твоим финансам, Мартин. Я бы хотел обратиться к госпоже Цветковой. Можно, сударыня? — Не родствуйте, сударь, — шмыгнула разбитым носом Яна. «Вы должны были встретить на вокзале Наталью Половинкину, однако пошли по ложному следу. Но Половинкина до театра так и не добралась. Артисты волнуются, они думают, может, она вообще не выехала из Твери». «Как не выехала? Я же с ней говорила по сотовому, когда она уже подъезжала к вокзалу», — сказала Яна. «Вот именно». И в Твери подтвердили, что девушка уехала в Санкт-Петербург. Сотова ее не отвечает. Ни в театре, ни в гостинице она не появилась. Обычно трое суток ждут. Но тут пошли навстречу и объявили в розыск сразу. У Яны даже лоб вспотел. «Это я виновата. Я была уверена, что ее спасаю, а получилось, что наоборот, проворонила. И где же она?» «Ищем», — вздохнул Петр Иванович. «А со мной что?» — спросила Цветкова. «А вы идите домой и постарайтесь не попадать ни в какие истории». «Хотя пожелание это чисто риторическое. Даже на Мартина рассчитывать не приходится. Вы как-то умеете извернуться и улизнуть из-под его опеки. Не на же мне ее закрывать», — буркнул Мартин. «Неплохо бы», — откликнулся Альшанский. Выйдя из полицейского участка, они увидели Соколова с дочерью. Те стояли у своего автомобиля. Мартин отметил, что номера на машине не совпадают с номерами автомобиля похитителя Яны. Впрочем, они могли быть и поддельными». Цветкова прямиком направилась к семейству Соколовых. «Нехорошо получилось», — призналась она. «Извините, что так вот перепутала я». «Ничего, ничего!» — отшатнулся от нее Валерий Павлович. «С кем не бывает, уже все уладили!» Мартин удержал Яну за локоть. «Пойдем к машине». Он усадил ее в свой Мерседес и завел мотор. «Пусть все думают, что я сумасшедшая, но меня не покидает чувство, что именно к этому мужчине я села в машину». Именно он опоил меня чаем с отравой, он и все. А что, разве преступник не может иметь дочь? Его не могут звать Валерий Павлович? Но ты ведь не опознала его. Когда тебе сказали, что это другой человек, ты сразу согласилась. Да я испугалась, подумала, что и правда обозналась. Но я видела этого мужика. Яна, ты ехала с ним в машине, сидела за столом, и не можешь точно сказать, он это или нет. Ты не смотрела на него, что ли? Удивился Мартин. А чего мне его рассматривать-то, мужик и мужик? Я же не на свидании с ним шла. А потом я же в состоянии аффекта была, а у меня перед глазами только одна картинка стояла: ты, лежащий на голой девушке. Кому-то, может, это зрелище и понравилось бы, но явно не мне. Яна. Но теперь ты знаешь, что произошло на самом деле. Улыбнулся Мартин, опуская голову. Темная вьющаяся прядь упала ему на лоб. Конечно, ты и жизнь спасала, ответила она. Я бы сделал то же самое ради любого человека. «Но я не об этом хотел тебе сказать». Он тронул автомобиль с места. «То есть ты считаешь, что все мне объяснил, я больше не ревную?» С интересом посмотрела на него Цветкова. «Приятно слышать, что ревнуешь, но совсем неприятно, что держишь меня на расстоянии. Я не железный дровосек без сердца и других желаний». «А я, по-твоему, чучело с соломой вместо мозгов, раз ничего не понимаю?» Фыркнула Цветкова. «Долго еще будешь охранять эту штучку?» «Скорее всего, до конца гастроли театра», — ответил Мартин. Яна закусила губу. «Не знаю, как тебе сказать, что ей не угрожает никакая опасность», — уточнил Мартин. «Так ты знал?» Яна хлопнула его по плечу, и машина слегка вильнула в сторону. «И все равно ее защищал?» «Ну, конечно, полежать с голой кто откажется?» «Яна, ты ведешь себя, словно подросток. Тогда я еще не знал, что опасности нет. А сейчас знаю» и больше ни за что не поведусь на ее уловки». Яна отвернулась к окну. «Откуда он узнал? И знает ли, что в этом замешана его мать? Стефания Сергеевна меня убьет. Она точно подумает, что это я ему все рассказала. Что делать, может сменить тему? Ради театра не старайся. На умах не прогонит, я не позволю». «Он у тебя под сапожком?» «Ну вот, только что тебя упрекал за глупую ревность, а сам туда же», — смутился Вейкин. «Мартин». Яна провела пальцем по его щетинистой щеке. «А зачем ты едешь за машиной Соколова?» Заметила наконец-то. «Я вообще внимательная и намного умнее, чем может показаться на первый взгляд», похвасталась Цветкова. «Я поняла, ты поверил мне и хочешь за ним проследить». Мартин повернулся к ней, и Яна отметила, какими темными и строгими стали его глаза. «Наверное, это прозвучит очень странно», Но мне он тоже показался знакомым. Вот только где я его видел, не могу вспомнить, и это ощущение меня мучает. «Правда?» И так немаленькие глаза Яны стали просто в пол лица. «Так это ощущение, оказывается, заразное!» «С тобой я готов даже болеть одной болезнью», — согласился Мартин. «Черт, ну конечно!» «Что?» — похоже, он нас заметил. «Что делать?» — забеспокоилась Цветкова. «Знаю, машину надо менять, я в кино видела». «Так это когда слежка организована. А мы что, на ходу перепрыгивать в другую машину будем?» «Дай телефон». Яна выхватила у него из кармана сотовой. «Так, где тут такси Питера? Вот, извозчик Немов. Какое глупое название». «Алло, мне срочно нужна машина. Я еду в Мерседесе по...» Ольховской улице в сторону западного шоссе», — подсказал ей Мартин. «Что значит, зачем мне такси, если я уже еду? Извозчик Немов, какая вам разница?» «Я же не спрашиваю, почему у вас такое ужасное название. Вам клиенты не нужны? Может, я рожаю, и у меня кончается бензин в баке? То есть не у меня, а у Мерседеса? Или я страшная алкоголичка, и уже откупорила дрожащими руками бутылку виски, буду, между прочим, представлять опасности для себя и для других участников дорожного движения, поэтому срочно хочу пересесть в такси. Этих причин достаточно? Да что вы, я даже не начинала скандалить!» Нет. «Машина мне нужна любой марки, главное условие, как можно скорее». Яна отключила связь. «В одном ты права», — Мартин не отрываясь смотрел на дорогу. «Ты представляешь опасность для общества, и это вряд ли зависит от того, трезвая ты или пьяная». «Ну где же ты, извозчик?» — вздохнула Яна. «Лошадей запрягаешь, что ли?» «Мартин, ты вспоминай, где видел этого мужика. Это же очень важно. Таких совпадений не бывает». «Ты думаешь, я не пытаюсь?» «Может, в магазине или на улице?» «Нет. Вспоминать так мучительно. Я на от такси». «Да? Вы где?» «Не надо мне мигать фарами». «Следом?» «Да, я вас вижу. Прижимайтесь к обочине и паркуйтесь. Мы тоже. Мартин». «Останавливаюсь. Быстро пересаживаемся, чтобы не упустить». «По трассе перед нами едет «Фольксваген» темно-синего цвета», — сказал Мартин водителю, усаживая на заднее сиденье Яну и располагаясь рядом. «И что?» «Его надо догнать и следовать за ним на небольшом расстоянии», — пояснил Мартин. «Чего ждем?» «Странные вы люди мне сказали, что у беременной в машине закончился бензин», — растерялся таксист. «Поезжайте уже, мы не догоним его!» — воскликнула Яна. «Двойной счетчик. Командир, поезжай быстрее!» — занервничал Мартин. Водитель наконец-то сдвинулся с места. Через несколько минут... Мартин издал победный клич. «Вижу! Крайняя левая полоса! Держитесь от него через две-три машины. Видите его?» «Вижу, вижу. И куда мне за ним ехать? Откуда я знаю, куда он едет?» «Вы точно не занимаетесь ничем противозаконным?» — покосился на Мартина водитель. «Точно, точно! Ваше дело крутить руль и жать на педали. Какая разница, куда и зачем?» «И то, верно, это меня уже не касается», — сам себя успокоил таксист. «Надеюсь, что он не собрался в другой город». «А вам-то что? Я все оплачу!» Цветкова в это время внимательно смотрела на Мартина. «Яна, ты чего?» — повернулся он к ней. «Что?» — вздрогнула она. «Ты что так смотришь на меня?» «Несколько минут назад ты обвинил меня в невнимательности, потому что я не рассмотрела того мужика. А я тебе ответила, что он мне был совсем неинтересен. Вот я и не заостряла на нем внимания. Чего не скажешь про тебя? У тебя я замечаю все». «Все?» Мартин расплылся в широкой улыбке. «А можешь сказать, сколько у меня веснушек?» «Да». «Ну, может, ошибусь, плюс-минус пять», — ответила Цветкова совершенно серьезно. «Не шутишь?» — округлил глаза Мартин. Цветкова покачала головой. «Твой образ на сердце высечен ароматами гладиолуса. Так вроде в песне поется». «Ты слушаешь песни для умственно отсталых?» — хмыкнул Мартин. Таксист снова занервничал. «Ребята, а может, вы мне заплатите по одинарному тарифу, поймаете частника и делаете, что хотите?» С искренней надеждой спросил он. «Вы на дорогу, смотрите, он сворачивает». Очень вовремя подсказал ему Мартин. «Слава богу! Может, скоро и пункт назначения? Вы меня потом отпустите?» «Мы вас в плен не брали, успокойтесь», — ответил Мартин. Через несколько метров машина Соколова остановилась у длинного зеленого забора. «Ну, что дальше?» Водитель продолжал нервничать. Тем временем Василий Павлович и его дочь вошли в калитку и скрылись за деревьями. «Я думаю, вы можете уезжать». Мартин расплатился с таксистом и вышел из машины. Он выглядел каким-то потерянным. «Мартин, что с тобой?» Кинулась к нему Яна. «Я знаю это место», — ответил Мартин. И мужчину я вспомнил. «Ну, кто он?» Уставилась на него Цветкова. Это сосед того маньяка, который похитил мою жену. Он выступал свидетелем по делу, говорил, что преступник казался весьма приличным человеком, и никто не мог заподозрить, что он способен на такое. — Точно! Он тоже маньяк! — ахнула Яна. — Не может быть таких совпадений! — Яна, за этим забором находится санаторий, в котором лечится моя жена. — Он что, приехал к ней? Так что же мы стоим? Вдруг он причинит ей вред? Скорее! Цветкова потянула его за рукав. «А нас туда пустят? Меня там все знают, как и мою маму. Мы ведь навещаем Настю». Мартин выглядел так, будто из него разом выпустили весь воздух. «Я внесен в список для круглосуточного посещения санатория». Мартин открыл дверь и пропустил Яну вперед. На посту охраны сидел молодой парень в форме и смотрел в монитор. Когда он увидел Мартина, его лицо вытянулось от удивления. «Мартин Романович?» «Привет, Сеня, я пройду?» А эта женщина указала на Цветкову. «Со мной». «Нет, подождите, сейчас нельзя!» Сеня был явно взволнован. «Как нельзя?» «Я иду к жене, у меня круглосуточный пропуск, разве не так?» «Извините, но все равно нельзя!» Охранник словно увеличился в размерах, осознавая свою значимость. «А в чем дело?» Мартин внешне казался невозмутимым. «Вы же знаете правила, посторонним нельзя, исключений нет ни для кого». Сбивчиво объяснил Сеня. «Ничего страшного», — тут же встряла Цветкова. «Я здесь подожду». «Чего ей это стоило?» Знала только Яна. «Что должна чувствовать женщина, сгорающая от любви к мужчине, который все время упоминает о жене?» Положение Цветковой было неопределенным. Всякий раз, когда Мартин говорил о жене, я не казалась, что ей втыкают иголку в сердце. Но сейчас... Они должны были в первую очередь думать только о жизни и здоровье Насти, ведь ей угрожала опасность. «Вы же всегда приходили по выходным», — почесал затылок охранник. «Какая разница, Семен, я не понял, ты что, не хочешь меня пропускать?» — удивился Мартин, явно заводясь. Только бы он не натворил глупостей, — подумала Яна, стоя у него за спиной. «Сейчас сюда вошли мужчины с девушкой. Они кого навещают?» — спросил Мартин. «М «Мужчина какой?» «В клетчатой кепке и в очках, в толстой оправе», — пояснил Мартин, расплываясь в улыбке. «Это конфиденциальная информация. А вашей жены сейчас в номере нет». Вдруг радостно выпалил охранник, словно нашел выход из положения. «И где же она?» — притворно удивился Мартин, медленно приближаясь к нему. «На процедурах у нее электросон. Знаете, это надолго, поэтому лучше приходите в другой раз». Я наткнула Мартина пальцем в спину. Так она хотела передать ему свою нарастающую тревогу. Вейкин никак не отреагировал и даже не вздрогнул. «Ну, хорошо, друг, уговорил. Приеду, как всегда, в выходные. Я смотрю, у тебя чайник на столе стоит. Не нальешь чайку, а то до дома далеко». Охранник наконец-то расслабился. «Да, конечно!» — выдохнул он. «Какой разговор? Налью чаю и вам, и вашей прекрасной спутнице!» Он открыл дверь и впустил Мартина на пост. Мартин приобнял Сеню, положив руку ему на плечо, и повернулся к цветковой спиной, таким образом закрыв от Яны весь обзор. Она не поняла, что произошло, но через несколько секунд охранник уже сидел в кресле абсолютно без чувств. «Эх, охрана!» — вздохнул Мартин. «Отдохни, Сеня!» «Он не умер?» — испугалась Яна. «Ну что я, зверь, что ли? Нет, конечно! Немного поспит и очнется!» — успокоил ее Мартин. Размашистым шагом он направился по коридору. Яна поспешила за ним. Она не хотела лишний раз видеть его жену и нервировать ее тоже не хотела, но Мартин такой отстраненный, ни на что не реагирующий, ее пугал. В какой-то момент Яне показалось, что она ему вовсе не нужна. И действительно, кто она в этой истории, вроде как лишняя? Они подошли к номеру Анастасии и остановились. Мартин прислушался и резко открыл дверь. Открывшаяся глазам картина ввергла Яну в шоковое состояние. На постели лежала трогательная худая Настя, а над ней склонился Соколов и в буквальном смысле душил ее. Высокая блондинка совершенно безучастно стояла рядом и смотрела. Пока Яна стояла как вкопанная, Мартин сразу же начал действовать. Он накинулся на душителя и ловким приемом вырубил его. Девица хотела закричать, но Мартин так посмотрел на нее, что она закрыла рот руками и медленно сползла по стенке. Мартин кинулся к жене. «Настя, Настенька, ты как? Открой глаза! Дыши, дыши! Ну, ты видишь меня? Все хорошо!» Он взял ее на руки и переложил на диван. Настя выглядела очень бледной и слабой, но, по крайней мере, она дышала и смотрела во все глаза на Мартина. «Я не виновата! Я не виновата!» — повторяла она. «Успокойся, все хорошо, Настя, мы успели, я так рад! Ведь ты не бросишь меня! Мне так страшно без тебя!» Она обняла его за шею. «Все хорошо, я здесь. Яна, — обернулся Мартин, — позови врача и вызови, пожалуйста, полицию». Яна кивнула, хотя больше всего ей хотелось стать хамелеоном и слиться со стеной, чтобы ее никто не видел.